Август 1966 года Мэдди ждала удобного случая, пребывая в спокойной и странной уверенности, что мир подарит его. Ее переполняла энергией даже в те дни, когда из-за Ферди она спала только 4 или 5 часов. Несмотря на августовское затишье, она трудилась усерднее, чем когда-либо, заканчивая работу к трем и подходя к столу Кэла Уикса, чтобы спросить, не нужна ли ему помощь. «Я не уполномочен оплачивать вам сверхурочные», — подозрительно отвечал он. «Я не ищу сверхурочных. Следующие две недели мистер Хит будет в отпуске. Сдал свою колонку заранее, так что мне особо нечего делать». Он поручал ей редактировать пресс-релизы, и Мэдди обнаружила, что даже Кэл Уикс может кое-чему ее научить. «Относитесь с осторожностью к таким словам, как первый и единственный, поскольку они часто бывают неточны». А слово «уникальный» никогда не используется с обстоятельствами вроде «очень». Он также хорошо понимал город и знал, кто реальный игрок, а кто нет. И Мэдди нравилась ему. Всегда нравилась мужчинам, если ей того хотелось. И увидев, что Эзекиэл Тейлор открывает шестую химчистку на Гвиноу-Кавеню, она вызвалась осветить это событие. «Не знаю, Мэдди, он один из восьми кандидатов в четвертом избирательном округе». «Может быть, расценено как предвзятость?» Она заранее подготовилась к такому возражению. «Это произойдет сегодня в 4 часа. Я не уходила на обед, так что тогда у меня будет уже нерабочее время. Что, если я отправлюсь туда и посмотрю, не скажет ли он что-нибудь интересное? Например, о своих политических взглядах?» «Или о сенаторе Уэлком?» Уикс фыркнул. «Что ж, в нерабочее время вы можете делать все, что вам угодно». Она решила не вносить плату за проезд на такси до гвинн в свои служебные расходы. Мэдди хорошо знала признаки, свидетельствующие о том, что тот или иной район города вскоре превратится из белого в негритянский. Открывающийся пункт из Клинерс находился недалеко от салона красоты в районе, чей состав населения начинал меняться. Под объявлениями «Продается» уже висели таблички с надписями «Продано», что означало... Уезжайте, пока не поздно. Мэдди не понимала, почему белые горожане не хотят жить рядом с черными, но так оно и было. Из-за этой массовой истерии цены на недвижимость в Гвинокс быстро шли вниз. Является ли нетерпимостью желание жить среди себе подобных? Христиане никогда не хотели и до сих пор не хотят, чтобы рядом с ними жили евреи. Белые женщины, приходящие в салон красоты у Пьетра, чтобы подстричься и уложить волосы, Рады тому, что в районе открывается химчистка, но они бы не захотели иметь Тейлора в соседях. Мэдди приехал аккурат к моменту разрезания ленточки, которая, как ей объяснил Калуэкс, не считается и никогда не будет считаться новостью. Присутствовал фотограф из Афроамерикан, фиксировал происходящее. Похоже, у этой негритянской газеты и у ежедневных городских газет разное понимание того, что является новостью, а что нет. Мистер Тейлор, как и многие успешные люди, обладал харизмой, и окружающим казалось, что они сочли бы его привлекательным, даже если бы не его успешность. Крупный мужчина, он двигался медленно, говорил медленно и тихо, но глаза у него были зоркие. Мэдди заметила, что он быстро оценил ее, когда она подошла, держа в руке блокнот. «Мэдлин Шварц, стар», — представилась она. Он улыбнулся, но весьма сдержанно. Рад, что Стар считает это новостью. Вы баллотируетесь, и полагаю, в случае победы перестанете заниматься этим бизнесом. Члены законодательного собрания Мэриленда работают не полный рабочий день, мисс. Для меня будет честью представлять округ, но работа все равно пригодится. Мэдди не знала про эту особенность, но и вообще не собиралась касаться политики. Она намеревалась обсудить с Изыкиелем Тейлором другие темы. Хочу задать вам только один вопрос. «Вы знали молодую женщину по имени Юнетта Шервуд?» Юнетта. Он наморщил лоб. Большинству знакомых она была известна как Клео, но родители предпочитали называть ее тем именем, которое дали сами, то есть Юнеттой. Хотелось напомнить ему, что Клео была чьей-то дочерью. Она работала во Фламинго. Ну, знаете, в заведении Шелла Гордона на... Я знаком с мистером Гордоном и Фламинго, но что касается этой молодой женщины... Когда она пропала, мать нашла в ее квартире одежду из вашей химчистки, много одежды и даже меховой палантин. Я же не могу узнать всех своих клиенток. Само собой. Но миссис Шервуд, мать Клео, сказала мне, что, по словам дочери, в один прекрасный день она собиралась выйти за вас замуж. На мгновение он замялся. А затем рассмеялся, чем Мэдди была впечатлена. Мужчина не из тех, кого легко выбить из колеи. «Девушки могут такое наговорить своим матерям. Я женат, мисс?» «Миссис», — поправила она, — «Шварц. Я действительно бываю во Фламинго, когда там выступают музыканты, которые мне нравятся. И даю щедрые чаевые... Кто знает, что молодая девушка могла нафантазировать из-за денег, оставленных мною на столике, за хорошо проделанную работу. Уверен, Клео Шарвуд знала, кто я такой, и точно мог видеть ее за стойкой». «А теперь извините, но мне пора». Он направился к машине, шагая неторопливо, беззаботно. С чего переживать? Он поставил ей шах и мат. Хотя, возможно, лучше воспользоваться метафорой игры в покер. Мэйди была так уверена в своих картах, что ей не пришло в голову. Он может ее переиграть. Мужчины создают правила игры, нарушают их и с легкостью приносят женщин в жертву. А чего она ожидала? что он будет потеть и мямлить? Признается в том, что Клео Шарвуд была убита, потому что представляла собой угрозы его политическим амбициям и деньгам? Вечером она посмотрела сериал про Перри Мейсона, ту серию, которая явно была основана на сюжете Оливера Твиста. Только персонажа, списанного с Феджина, в сериале убили. Примечание. В романе Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» старый еврей, содержащий детскую преступную шайку по сюжету схвачен и приговорен к повешению. И Мейсон защищал обвиненного в убийстве паренька одного из членов его шайки, поскольку чувствовал, в нем есть что-то хорошее. На следующий день Кэллуикс спросил, «Не обнаружили ничего интересного в разрезании ленточки на химчистке?» «Ничего», — подтвердила Мэдди. «Даже в августе такая предвыборная показуха не потянула на сюжет».